Глава седьмая Оксана Мысли о поведении бывшего мужа быстро покинули ее голову, и уже на следующее утро, придя на работу, Оксана и думать забыла о Коле. Еще и поэтому Алмазов устраивал ее в качестве начальника. С ним было невозможно филонить и рассуждать о чем-то постороннем, в спуску шеф не давал и постоянно требовал то одно, то другое. Через Оксану проходило огромное количество документов, которые нужно было не только относить Михаилу Борисовичу на подпись, но и разбираться в них, регистрировать, кое-что копировать и ни в коем случае не терять. Оксана вела расписание шефа, планировала встречи и совещания, переносила их в случае непредвиденных обстоятельств, отвечала на звонки партнеров, при этом держа в голове, что и кому следует или не следует говорить. Иногда Алмазов брал ее с собой на важные встречи, особенно если встречался с немцами. Сам он отлично знал только английский, а вот Оксана лучше говорила по-немецки. Училась когда-то в немецкой школе, потом и в институте язык подтягивала. И не зря, как оказалось. После развода Оксана больше не могла работать дизайнером или даже просто рисовать, как отрезала. Зато переводчик-синхронист из нее получился неплохой, а потом и секретарем получилось устроиться. Правда, со своего первого рабочего места в этом качестве Оксана сбежала, сверкая пятками, но со вторым удачно получилось. Алмазов хоть и был кобелем, но по отношению к ней вел себя корректно и уважительно, называл по имени отчеству и никогда не орал, как предыдущий шеф. Поэтому в рабочем плане Оксана относилась к Михаилу Борисовичу хорошо, но вот его человеческие качества прочно поселили в ее душе брезгливость. Типичный изменник, предатель и кабель. Нынешним утром шеф пребывал в особенно мрачном настроении, и Оксана приготовилась ловить его придирки по любому поводу. Да, голос Алмазов никогда не повышал, но опустить умел и без этого. Оксана сварила привычный крепкий кофе, добавила сахар, положила на поднос капсулу порционных сливок, ложку и отправилась к шефу в кабинет. Алмазов, похожий на предгрозовую тучу в своем темно-синем костюме с серым галстуком, сидел за столом и, хмурясь, рассматривал какие-то бумажки. Оксана не приглядывалась, просто снимала с подноса все, что принесла, и раскладывала перед шефом, когда он вдруг произнес. «Оксана Валерьевна, а посмотрите-ка это вы!» И придвинул к ней свои бумажки, да так стремительно, что задел ими блюдца. Чашка с кофе покачнулась, и напиток частично вылился на стол и эти самые бумажки. «Ох, извините», — поморщился Алмазов, вместо того, чтобы рассердиться. «Я совсем забыл про кофе». Шеф отставил чашку в сторону, и прежде чем Оксана успела что-то сообразить, достал из верхнего ящика упаковку влажных салфеток. Сам вытер стол, промокнул бумаги, а затем вновь придвинул их Оксане. «Посмотрите». Она удивленно взяла в руки предлагаемое и подняла брови, поняв, что это. «Логотипы?» «Эскиза логотипов», — кивнул Алмазов. «Я не знаю, что с этим делать. Я как-то совсем не художник и не разбираюсь в подобном. Мне ничего не нравится, но я не знаю, как объяснить этим дуракам, которые разрабатывают лого для магазинов и сайта, что именно мне не нравится. Пару раз они перерисовали, когда я просто говорил «это не то» но в третий раз попросили конкретики. «Но... простите, при чем тут я?» Не поняла Оксана и едва не выронила распечатки с эскизами, когда шеф спокойно ответил. «Так вы же дизайнер. Много лет занимались разработкой логотипов, баннеров и прочей рекламной ху... Простите». Алмазов помотал головой и потер пальцами виски. «Плохо спал сегодня, поэтому матерные слова уже прорываются». Оксана не выдержала и улыбнулась. Да, она знала, что ругается шеф редко, но, как многие подобные люди, метко и с чувством. Но удивило Оксану совсем не матерное слово, а тот факт, что Алмазов помнил, кем она работала раньше. За два года они это ни разу не обсуждали. С чего ему помнить? Однако же... Вам нужно сначала придумать название, Михаил Борисович сказала Оксана, положив влажные распечатки обратно на стол. «А потом уже, отталкиваясь от него, разрабатывать лого. Сейчас получается, что вы, как царь из сказки, заставляете исполнителей идти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что». «Наверное, вы правы», вздохнул Алмазов. «Но как его придумать? Я уже всю голову сломал, но не придумывается». «Зачем же вы ломаете только свою голову?» Оксана вновь улыбнулась и поправила очки, и чуть ниже, чем было удобно. Забыла их снять, когда шла к шефу в кабинет, теперь мучилась. Устройте мозговой штурм среди сотрудников компании, а автору самой оригинальной идеи пообещайте выплатить премию. Гарантирую, столько вариантов получите, что обязательно найдете среди них нужный. Алмазов резко посветлел лицом и тоже улыбнулся, сразу став настолько обаятельным, что у Оксаны даже что-то колыхнулось в груди. «А ведь вы правы, Оксана Валерина. Действительно, так и нужно сделать. Подготовьте рассылку с заданием для сотрудников». «Да, разумеется. Размер премии писать?» «Думаю...» «50% от оклада будет справедливо». «Ого!» — протянула Оксана многозначительно и улыбка шефа стала лукавой. «Слушайте, но ну я тогда тоже попробую поучаствовать. Кстати, вам новый кофе сделать?» «Не нужно», — начальник мотнул головой. «Этот допью». «Молодец», — подумала Оксана почти с умилением. «Все же шеф, когда надо, умел быть ласковым и неприхотливым котиком».